в и с т я щ а я КОМНАТА Карнаки приветливо погрозил мне кулаком, едва я с опозданием появился в комнате. После этого, открыв дверь в столовую, он пригласил нашу компанию, Джессопа, Аркрайта, Тейлора и меня, отобедать. Как обычно, мы хорошо пообедали, и, как всегда, следуя своему обыкновению, Карнаки помалкивал за трапезой. Наконец мы взяли вино и сигары и разместились в привычных местах, и Карнаки, уютно устроившийся в своем просторном кресле, без всяких вступлений приступил к рассказу. «Я только что вернулся из Ирландии», — сказал он, — «и подумал, что вам, друзья, будет интересно услышать новости. К тому же мне кажется, что я сам лучше пойму происшедшее после того, как все расскажу вам». Должен признаться вам в том, что с самого начала и до настоящего времени пребываю в состоянии полнейшего недоумения. Дело в том, что мне пришлось столкнуться с одним из самых странных случаев явлений привидений или разновидностью дьявольщины во всей моей практике. Теперь слушайте». Последние несколько недель я провел в замке Ястре, приблизительно в 20 милях от северной окрестности Голуэ. Примерно месяц назад я получил письмо от мистера а Сида к а т а с у к а недавно купившего это имение и перебравшегося в него лишь для того, чтобы обнаружить, что приобрести ему удалось весьма странный образчик недвижимости. Когда я приехал туда, он встретил меня на станции в прогулочном экипаже — и отвез к замку, который, кстати, именовал «Лачушкой». Я обнаружил, что он угнездился там со своим младшим братом, еще мальчишкой, и другим американцем, наполовину слугой, наполовину компаньоном. Похоже было, что слуги в полном комплекте, как вы бы сказали, оставили дом, и все трое управлялись сами собой, полагаясь на помощь какой-то приходящей п р и с л у г и Хозяева собрали импровизированную трапезу, и за едой Тасок рассказал мне о причинах своего беспокойства. Дело оказалось совершенно экстраординарным и непохожим на всё, с чем мне приходилось сталкиваться, хотя весьма странным был и случай с жужжанием. Тасок начал прямо с середины истории. «У нас в этой лачушке обнаружилась комната, в которой слышен самого адского рода свист». Некая разновидность привидения. Свист может начаться в любое время, но явление его невозможно предугадать. Он продолжается до тех пор, пока не вселит в тебя страх. Все слуги оставили дом, как вам известно. Свист ни на что не похож, и это не ветер. н ну, о словом, сами услышите. — Мы всегда ходим здесь пистолетами, — сказал мальчик, похлопав себя по карману.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 Что люди обыкновенные имеют какую-то причину для шуток, настолько необычных, как это? Ладно, расскажу вам. В этой провинции есть леди по имени Мисс Донэхью, которая должна стать моей женой ровно через два месяца. Девушка хороша, как никто, и, насколько я могу судить, мне случилось сунуть свою голову в самое осиное ирландское гнездо». «Целая дюжина пылких ирландцев ухаживала за ней битых два года, и теперь, когда я явился сюда и отодвинул их, они воспылали ненавистью ко мне. Вы понимаете все возможные последствия?» «Да», — сказал я, — «понимаю, но, быть может, не все. Мне непонятно, какое отношение этот факт может иметь к комнате». «Скажем, такое», — сказал он.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 При разговоре присутствовали некоторые из ее приятелей, и я увидел, как они обменялись улыбками. После некоторых расспросов я выяснил, что за последние двадцать с хвостиком лет дом этот уже покупали несколько раз, и всякий раз после опробования он вновь оказывался в продаже. Но после обеда парни стали поддевать меня и предлагать пари на то, что я не продержусь в доме и шести месяцев.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 Я старательно оглядел всю комнату, как вы понимаете, естественно, днём, поскольку разговоры в Арвельстре, доме мисс Донахью, заставили меня удивиться. Она показалась мне совершенно такой же, как и все остальные комнаты старого крыла, разве что, быть может, более тоскливой. Однако это могло быть всего лишь результатом предыдущего разговора. Свист начался примерно в десять вечера во вторую ночь, как я уже сказал.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 В известной мере он напоминал какую-то мелодию, однако скорее было похоже, что какой-то бес или мерзкая тварь осмеивает тебя, намереваясь при этом зайти тебе за спину. Так мы себя чувствовали. Оказавшись перед дверью, мы не стали ждать и распахнули ее настиж. И тут скажу вам, звук словно ударил мне в лицо. Том сказал, что ощутил то же самое, некую смесь потрясения и возбуждения». Мы принялись оглядываться по сторонам и уже скоро ощутили такую тревогу, что выскочили наружу, и я запер за собой дверь. Спустившись сюда, мы взяли по крепкой палке. Придя, наконец, в себя, мы решили, что нас основательно провели. Поэтому мы взяли свои дубинки и вышли из дома, полагая, что шутку над нами разыгрывает один из оскорбленных в своих намерениях ирландцев. Однако в саду и ветка не шевелилась».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 «Конечно, на следующий день мы буквально перевернули комнату вверх дном, обшарили весь дом и обыскали всё поместье, однако ничего странного так и не обнаружили. И я не знаю теперь, что и думать, разве что разум твердит мне, что эти хитрые ирландцы придумали какой-то коварный план, чтобы выгнать меня из поместья». «После этого что-нибудь делали?» — спросил я его. «Да», — сказал он. «Наблюдали за дверью комнаты снаружи по ночам, обыскивали земли поместья, простукивали стены и полкомнаты. Мы сделали всё, что могли придумать, и поскольку свист начал действовать нам на нервы, послали за вами. К этому времени мы покончили с едой, и когда мы вставали из-за стола, Тасок вдруг окликнул меня. я с Слышите?» Мы немедленно смолкли и прислушались».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 Тасок свернул в длинный коридор, а мы бежали следом за ним, прикрывая на бегу свечи. По мере нашего приближения звук как будто наполнил собой весь коридор, и я, наконец, ощутил, что сам воздух, казалось, пульсирует под действием некой, не сдерживавшей себя колоссальной силы. Ощутил близость чудовища, если хотите, ощутил окружившую нас со всех сторон грязь. Тасок отпер дверь,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 «Очаровательный сосед по дому, не правда ли?» — проговорил он и почти без паузы добавил. «Но чего ради карнаки высокорешительностью выставили нас из комнаты?» «Нечто словно бы приказало мне немедленно убираться», — ответил я. «Звучит, конечно, глуповато и суеверно, но когда тебе приходится иметь дело с подобного рода вещами, приходится обращать внимание и на самые странные из фантазий —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 А потом д а с о к предложил партию в бильярд, которую мы сыграли в половину внимания, всё время поглядывая в сторону двери и прислушиваясь к звукам. Впрочем, таковых не было, и потом, после кофе, он предложил пораньше отправиться в кровать и тщательно осмотреть комнату после наступления утра. Моя спальня располагалась в более новой части замка, и дверь её выходила в картинную галерею.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 а потом пошёл по коридору, посвечивая то вперёд, то назад и держа на готове свой револьвер. Я повесил на шею для защиты гирлянду из чеснока, и наполнивший коридор запах придавал мне уверенности, поскольку, как вам известно, овощ этот является удивительно надёжной защитой против некоторых более обыкновенных форм половинной материализации аэр-яи, с помощью которых, по моему мнению, производился этот свист. Хотя в тот период расследования я был вполне готов обнаружить естественную причину его, поскольку, как это ни удивительно, в огромном большинстве случаев, с которыми приходится иметь дело, не обнаруживается ничего сверхъестественного. Помимо гирлянды я вставил в уши подольки чеснока —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 Не просто проявление айрьяи, одна из самых худших форм — саитья, уже знакомая вам по делу ворчащего человека. Закончив с окнами, я поспешил к громадному камину. В нем была устроена странная такая железная решетка, выступавшая с задней стороны арки. Я запечатал отверстие семью человеческими волосками, седьмой поперек шести остальных — Едва я закончил с делом, в комнате раздался на смешливый свист. По моему хребту пробежал нервный холодок, дотянувшийся через голову и долба. Отвратительный звук наполнял комнату какой-то неожиданной, гротескной п а р о д и е на человеческий свист, слишком огромный, чтобы принадлежать человеку. словно бы некое, наделенное г о р г о н т ю а н с к и м размером чудовище, насвистывало про себя. В самый последний миг, накладывая последнюю печать, я уже не сомневался в том, что наткнулся на один из тех редких и жутких случаев, когда не и м е ю щ а е души воспроизводит функции наделенного душою. Схватив фонарь, я бросился к двери, Оглянулся через плечо, прислушиваясь к ожидаемому появлению твари. Она явилась в тот самый миг, когда я положил руку на рукоятку. Свизгом полного невероятного гнева, пронзившим мне громкое гудение свиста. Я вылетел наружу, хлопнул дверью и запер ее, а потом привалился к противоположной стене коридора с весьма забавным чувством, поскольку едва успел улизнуть. Ибо несть ограды и не обрести е ё святостью, всегда монстр имеет силу р е щ и через дерево и каменье. Так гласит манускрипт Зигзонда, и доказательство сему я получил в деле о кивающей двери.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 Чуть погодя, я запечатал дверь с крещенными волосами, торопливо прошёл по длинному коридору и, наконец, отправился в постель. Долгое время я пролежал без сна, но, наконец, всё-таки сумел уснуть. Однако примерно в два часа ночи до слуха моего донёсся гулкий свист, проникавший даже сквозь запертые двери. Звук был невероятно громким.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 «Я решил, что и вы тоже должны были проснуться, и поэтому пришёл, чтобы поговорить», — начал он. «Не могу уснуть. Превосходно, не правда ли?» «Чрезвычайно», — сказал я, перебрасывая ему мою сигаретницу. Тасок закурил, после чего мы просидели, наверное, час за разговором, и всё это время из коридора до нас доносился этот немыслимый свист. Наконец Тасок поднялся.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 Примерно через час свист вдруг прекратился, и Тасок отправился спать. Я тоже улёгся в постель и, наконец, отхватил некую талику сна. Утром я отправился в комнату. Печати на двери оказались неповреждёнными. Убедившись в этом, я вошёл внутрь. Печати и волосы на окнах также никто не потревожил.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 Тем не менее, я не мог довериться результатам столь поверхностного обследования и после завтрака влез в комбинезон и поднялся на самый верх дымохода и внимательно осмотрел его, однако ничего не нашёл. Потом я спустился и принялся обследовать всю комнату — пол, потолок и стены, разделив их на квадраты по 6 дюймов, простуков их молотком и обследовав щупом, и не обнаружил ничего аномального.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 Согласитесь, что иногда мне приходится использовать и весьма современные методы. Конечно же, я не думал, что кто-то из соперников т а с а к а мог встроить в стену механическое устройство, однако я считал возможным, что в давние времена в комнате могли поместить производящую свист штуковину, быть может, ради того, чтобы наделить комнату репутации, способной избавить ее от любопытствующих. Понимаете, что я имею в виду?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 Каждую ночь замок, а иногда и большую часть каждой ночи, оглашал исходивший из комнаты нестерпимый свист. Казалось, что некий коварный разум, зная о предпринятых мною исследованиях, свистел и гудел в знак безумного и полного насмешки презрения. Скажу вам, что ощущение это было настолько же необычайно, насколько ужасно. Время от времени разутый, ступая на цыпочках,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 И я казался себе одиноким и несчастным парнишкой, оказавшимся сопричастным одной из мистерий ада. Каждое утро я входил в комнату, обследовал натянутые мною волоски и наложенные печати. Словом, после первой недели я протянул параллельные волоски вдоль всех стен комнаты и по потолку, а на выложенном п о л и р о в а н н ы м камнем полу разложил маленькие бесцветные пластинки липкой стороной кверху. Каждая из них была пронумерована, и я раскладывал их согласно определенному плану. Так, чтобы зафиксировать движение любого живого создания, если ему придет в голову сделать несколько шагов по полу. Никакое материальное существо или создание не могло объявиться в комнате, не оставив следов, которые наутро сообщили бы мне об этом. Однако каждый раз все оставалось на своем месте».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 Тут же снова нахлынули и воспоминания о сотнях мелких подробностей, которые заставляли меня сомневаться в этом. Впрочем, имел я дело с естественными существами или сверхъестественными силами, выяснить оставалось еще многое. На следующее утро я сообщил Тасоку о своем открытии, и все следующие пять ночей мы внимательно следили за восточным крылом, однако так и не заметили никого возле него». И всё это время, почти от заката до рассвета, зловещий свист гнусавил высоко над нами во тьме. На следующее утро после пятой ночи я получил телеграмму, заставившую меня вернуться домой на следующем корабле. Я объяснил т а с а к у что просто обязан отлучиться на несколько дней и велел нести караул вокруг замка. Потребовал я у него только одного —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 Проходя мимо восточного крыла с фасада, я услышал доносившийся сверху знакомый гнусавый посвист комнаты, нарушавший ночную тишину. В нём звучала странная нотка. Я слышу её и сейчас. Негромкая, постоянная, полная непонятной задумчивости. Я поглядел вверх на освещенное луной окно И вдруг подумал, что стоит принести лестницу из конюшни и попытаться заглянуть в комнату через окно. Приняв это решение, я обогнул замок и вышел на задний двор, где среди скопища различных служб отыскал длинную и достаточно лёгкую лестницу. Впрочем, до чего же тяжёлая она оказалась для меня одного, ведает только бог. Сначала мне показалось, что я никогда не сумею поднять её в одиночку. Однако я, наконец, сумел справиться с делом и очень осторожно приставил концы лестницы к стене, чуть пониже переплёта того окна, что было пошире. После, стараясь двигаться безмолвно, я поднялся по лестнице. Наконец лицо моё оказалось на уровне подоконника, и я заглянул внутрь озарённой лунным светом комнаты. «Конечно же», Нечестивый свист был здесь громче, однако в нем по-прежнему оставалась та нотка н а с в и с т в о в ш е й негромкой себе под нос нежити. Попробуйте представить ее себе. И все же, невзирая на всю задумчивость, в свисте угадывалось нечто жуткое и громадное — Колоссальная пародия на человека, словно бы до слуха моего, доносился посвист чудовища, наделенного губами монстра и душой человека. И вот в этот-то м и к я увидел нечто. Пол посреди просторной пустой комнаты вспучивался странной и мягкой с виду горкой, посреди которой зияло трепещущее отверстие, п у л ь с и р о в а в ш е е в такт негромкому, но могучему гудению. Время от времени дыхание е ё прерывалось, отверстие словно втягивало в себя воздух и вновь разражалось д этой немыслимой мелодией. И тут до моего онемевшего ума дошло, что штука эта живая. Передо мной находились губы, колоссальные, почерневшие, жестокие, покрытые волдырями, освещенные лунным светом. Они вдруг надулись, превращаясь в целый холм силы и звука, жесткий и грубый, четко вырисовывавшийся в лунном свете. Густой слой пота лежал на громадной верхней губе —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 Я смутно ощущал, что зов исходил откуда-то из мрачного зева большого камина и сразу же бросился к нему, однако возле камина никого не оказалось. «Тасок!» — крикнул я, о т р а ж е н и е моего голоса заходили по пустому помещению. И в этот же самый миг меня словно озарило. Я понял, что Тасока здесь не было и никто не кричал.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 ибо грозившая мне опасность была страшнее тысячи смертей. И тут вдруг неведомая последняя строка обряда с а м а негромко прозвучала в комнате. Случилось то, что мне уже приходилось переживать однажды. Вокруг меня с ровным и монотонным шорохом посыпалась пыль, я понял, что жизнь моя ничего не стоит. И в буквальном смысле слова —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 Рухнув на лестницу, я соскользнул по ней вниз и, перехватывая руками, извиваясь, живым добрался до самого низа и сел там, где упал, в мягкой влажной траве, посреди лужицы лунного света, а над моей головой через разбитое окно комнаты всё доносился негромкий свист. На этом всё и закончилось. Поняв, что остался невредимым, Я обошёл замок и стуком в окно разбудил т а с а к а Меня впустили, после чего мы долго беседовали за добрым виски, ибо я находился в полном расстройстве мыслей и чувств. Рассказав по мере возможности всё как было, я объяснил т а с а к у что всю отделку комнаты нужно сломать и каждый кусок её сжечь в топке, окружённой пентаклем. Он кивнул. «Что ещё можно было сказать?»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 обнаружился вмурованный в стену камень святым орнаментом, на котором была старинная надпись. Древние кельтские письмена гласили, что в этой комнате был сожжен Диантинси, шут короля Альцофа, составивший песнь глупости на короля э р н е р а из седьмого замка. Справившись с переводом, я показал его т а с а к у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 Никто и не предполагал, что старинное восточное крыло замка Ястрая представляет собой остатки древнего седьмого замка. Ветхий пергамент поведал мне о том, что в старину здесь совершили весьма грязные дельцы. Получалось, что король Альцев и король э р н е р являлись врагами, так сказать, от рождения». Однако в течение многих лет их рознь ограничилась лишь небольшими набегами до тех пор, пока Диантинси не пропел против короля Эрнера «Песнь глупости», и сделал он это перед королем Альцевом. И такое одобрение высказал этой песне король Альцев, что отдал шуту одной из придворных дам в жены. Постепенно песню узнали все в округе.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 «Один из случаев продолжения мысли, о к а з ы в а ю щ е е положительное воздействие на окружающую материю», — ответил Карнаки. «Процесс должен был совершаться не одно столетие, чтобы возникло такое чудище. Это подлинный случай проявлений с а и т и и который лучше всего уподобить живой духовной плесени, пронизывающей саму структуру эфирных волокон и, конечно же,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 «Имеете ли вы представление о том, что определяет применение неведомой последней строки обряда с а м а Мне, конечно, известно, что ею пользовались нечеловеческие жрецы в заклинании и р а й и но кто или что воспользовалась ею в вашем случае?» «Почитайте лучше монографию Харцанса и мое приложение к ней об астралии астральной координации и интерференции».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 Иными словами, мы снова и снова получаем доказательства существования несокрушимой защищающей нас силы, всегда становящейся между душой человека, не телом, конечно, и чудищами внешнего мира. Вы меня поняли? Кажется, да, — ответил я. То есть вы полагаете, что комната сделалась материальным выражением этого шута, что его прогнивший от ненависти душа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 «Вот такая мысль не оставляет меня теперь».